Международный аэропорт Женевы, Грансаконе, Швейцария. «На мир!» Саксон, пробежав через открытое место, спрятался в тени отключенного робота, одного из тех, что применялись для обслуживания взлетно-посадочной полосы. «Что-то ты стал тормозить, приятель!» «Я еще жив!» «Восхищаюсь твоей волей к жизни, Бен!» Эти слова эхом разнеслись по черепу и у Саксона заныли все зубы. «Это одна из черт, которые привлекали меня в тебе!» «Жаль только, что я не смог найти ей лучшее применение!» можешь попытать убить меня снова рявкнул саксон давай-ка обсудим это с глазу на глаз за кружкой пива идиот последовала долгая пауза затем на мир продолжим будем мыслить реалистично бен ты проиграл даже если ты выберешься с территории аэропорта куда ты пойдешь женеву контролируют наши люди к рассвету все безобразия которые вы натворили будут снабжены пристойными объяснениями и забыты саксон слушал слова бывшего командира стараясь отделить правду от лжи. Он различил голос Анны Келса, хотя она успела произнести лишь два слова и знал, что она пока жива. Но было что-то еще, что-то знакомое в тоне Намира. Те же самые нотки он слышал, когда операция в Детройте пошла не так, как было намечено. Грузовик, бомба. Если бы все происходило по плану, Саксон понял бы это. Он решил рискнуть. Из нас двоих не только я провалил задание. Таггарт испугается. Он не будет выступать. Вы никогда не доберетесь до него. Ответ на мира подтвердил его предположение. Ты ошибаешься. Наш друг из фронта человечества обладает большей смелостью, чем ты думаешь. Поверь мне, завтра он будет выступать. Мы об этом позаботимся. В это дело вложено слишком много, чтобы какая-то заноза в заднице вроде тебя смогла все испортить. Темноту прорезали лучи прожекторов И Саксон попятился, осторожно обходя сзади ангар, где хранили робота. Позади строения шла узкая дорожка, за ней виднелась ограды из проволочной сетки, а дальше смутные очертания складов. Бен устремился вперед, перебегая от тени к тени. Всю дорогу голос Намира преследовал его. «У меня эта женщина, Келса. Твоя спутница, беглая преступница. Мне нужно, чтобы ты послушал меня внимательно, Бен, или она умрет, и смерть ее будет медленной. Я отдам ее Барретту поиграться. Ты меня понимаешь?» Понимаешь? Сердце Саксона сжала ледяная рука, но он быстро произнес «Можешь ее убить! Какое мне дело до нее?» Намир хмыкнул. «Ты совершенно не умеешь лгать! Ты не допустишь гибели Келса, пока есть шансы ее спасти! Давай я расскажу тебе, откуда мне это известно!» Саксон ухватился за сетку, рванул ее в сторону и нырнул в проем. Несколько мгновений спустя он уже был внутри темного склада на краю аэропорта. «Ты поддался чувству вины!» Продолжал говорить голос в его голове. Вины за гибель твоих людей во время операции «Кукушка». Вины за смерть тех, кто погиб сегодня, в то время, как ты остался в живых. Вины за то, что не смог сдержать обещание Я прав? Пошел ты! Эти слова сорвались с языка прежде, чем Бен успел остановить себя. На мир снова рассмеялся. Комплекс вины выжившего, Бен, вот что делает тебя слабым. Я пользовался этим, чтобы кричать. контролировать тебя, когда ты был одним из нас, и с его помощью я буду контролировать тебя теперь. На мир помолчал мгновение, и когда он заговорил снова, голос его был твердым и холодным. Ты и эта кучка придурков виноваты в том, что моя часть операции сорвалась, но мы еще в силах все исправить. Ты поможешь мне достичь моей цели. Забудь об этом, черт бы тебя побрал! Саксон замер у окна, выглянул наружу. Мимо пронеслась полицей машина и он снова спрятался у тебя нет выбора прорычал на мир когда уильям вильям выйдет из машины у дворца нации завтра в полдень его застрелит наемник ты догадываешься к чему я клоню бен его хватило черное отчаяние жизнь тагарта в обмен на жизнь женщины я знал что ты поймешь будь поблизости от дворца в 11 если попытаешься сделать какую-нибудь глупость я прикажу баррету передавать тебе до последней серии секунды все, что он будет делать с Келса, и ты сможешь избавиться от этой трансляции, только выдров свой имплант из черепа, это понятно? Понятно. В голове раздался щелчок и голос смолк, Саксон сидел в темноте и тишине, снова и снова перебирая в памяти обещания, которые он когда-то давал, Сэму и Кану, Анне, черт бы побрал этого на мира, но проклятый ублюдок прав, он знал, что Саксон не может уйти, сбежать, а особенно сейчас, после всего происшедшего, потому что пока он жив, у него еще есть возможность вытащить Келса, возможность найти Джорона Намира и прикончить его. Он нарушил клятву, данную Сэму Дуарде, когда обещал молодому солдату помочь вернуться домой. Но с Анной этого не должно было произойти. Саксон нашел дверь, вышиб ее и выскользнул на шоссе. Вдалеке мерцали огни железнодорожной станции безлюдной в такой час. Бен забрался на платформу, нашел укромный уголок и прислонился к стене, ожидая следующего поезда до Женевы. Оглядевшись и убедившись, что поблизости никого нет, он достал из кармана телефон с треснувшим и с царапанным корпусом и набрал номер. Едва в трубке прозвучал один гудок, как ему ответил голос, созданный из эхо и призраков. «Привет, Бен, ты в порядке? Я боялся самого худшего. Мне нужна помощь, Янус! Что я могу сделать?» Саксон вспомнил узел связи, виденный на борту самолета тиранов, и призрачный Икар. «Мне нужно, чтобы ты помог мне кое-что найти».